Отрадный ужас. Какие мысли с небосклона, Что полон странный синевой, Спускаются в опустошенный твой ум, Ответствуй, муж дурной. О, жадностью непресыщенный, Плененный неизвестной тьмой, Не проливаю слез на зона, Утратив рай латинский свой. Как латы, свод небес разодран, И спесь моя им пелена, И облак, где печаль видна, Моих мечтаний смертный одр он, И словно ад блеск тех огней, Где сладко быть душе моей.